по-прежнему сидели в тех же позах, в тех же креслах. Рори, покончив с обязанностями шеф-повара в кухне, восседал на коврике напротив матери со стаканом светлого пива в руке. Шла мирная, спокойная беседа. При появлении Кэрри все повернулись к ней. «Ну вот и я», — сказала она бесцветным голосом. «Извините, что заставила вас долго ждать». «Что происходит, дорогая?» — спросила Элфрида. Внизу сплошные телефонные трели. Рори сказал, что звонила из Флориды Никола. «Надеюсь, все в порядке?» «Да». Это было и правдой, и одновременно чудовищной ложью. Просто произошел очередной семейный кризис. Но для нашей семьи в порядке вещей. Все это так, что, пожалуйста, не беспокойтесь. Кэри, это звучит зловеще. Скажи, что стряслось?» Не знаю, с чего и начать. Сэм, сидевший в дальнем конце гостиной, встал и подошел к ней. «Хотите выпить?» Кэрри покачала головой. Сэм подвинул ей кресло, и она без сил опустилась рядом с Элфридой, которая тут же взяла ее за руку. «Дорогая, расскажи нам, что случилось?» И она стала рассказывать. «Только что звонила Никола, это мать Люси», пояснила она для семейства Кеннеди. «И моя сестра». Она уехала во Флориду погостить у человека по имени Рэндалл Фишер. И сегодня утром они поженились. Мы ничего не знали о ее намерениях. Она позвонила Люси и сообщила ей новость, а та повесила трубку, прервав ее на середине повествования. И теперь рыдает в своей спальне наверху. Она кричит, что ей никогда не нравился Рэндалл Фишер и клянется, что ни за что не поедет жить в Америку. Потом позвонила наша мать, И это от нее я узнала о бракосочетании. Никола отложила возвращение в Лондон и решила провести медовый месяц в Америке. Мать устроила из-за этого истерику, потому что хочет остаться в Борнмуте до конца января и отказывается возвращаться в Лондон ради Люси. Потом Никола снова позвонила рассказать мне, что Люси демонстративно повесила трубку, не дослушав ее. В результате у нас произошла обычная сестринская перепалка. «Это просто невыносимо!» — воскликнула Элфрида, и Кэрри подумала, что это слово выражает суть всего, что случилось за минувший год. Так что ситуация взрывоопасна, — продолжала она, — и чревата осложнениями. «В Лондоне некому опекать Люси, кроме меня. Разумеется, если будет необходимо, я возьму это на себя и буду жить в квартире матери, пока она или Никола не вернутся в Лондон. Однако важнее другое» под вопросом само будущее Люси. Никола вышла замуж за американца и, что совершенно естественно, переедет жить в Америку. Она в восторге от этой перспективы. А Люси, напротив, отказалась ехать туда даже на каникулы. Ей не нравится Рэндалл. И, говоря откровенно, она не питает особой нежности к матери. Все внимательно слушали Кэрри, но когда она кончила рассказ, повисло молчание. Табита сочувственно пробормотала – Господи помилуй. Но Люси не обязательно ехать в Америку, задумчиво произнесла Элфрида. Ведь она может учиться в пансионе. Пока что она учится в дневной школе, а твоя мать не может поговорить с Николой. Ты прекрасно знаешь, что маме эта задача не по силам. Она даже и пытаться не будет. Но может быть, отец Люси? «Никакой надежды. Его вторая жена никогда не согласится. Но это просто смешно!» Вдруг воскликнул Рори Кеннеди. Кэрри удивленно взглянула на него и увидела, что он уже не сидит, с удобством устроившись на половичке, но стоит спиной к камину, обращаясь ко всем присутствующим, и его синие глаза полыхают негодованием. Все посмотрели на него. «Это смешно!» Люси не может вернуться в Лондон, ей там очень плохо. Она сама мне сказала, у нее там нет ни друзей, ни настоящего дома. Ее там никто не любит. Она призналась, что еще никогда в жизни она не жила так замечательно, как здесь. И ей совершенно не хочется возвращаться в Лондон. Не забирайте ее туда, оставьте здесь. Она может жить с Элфридой и Оскаром, и рядом будут мои папа и мама. И Клодок, она подружится с нашими друзьями. А учиться может в дневной школе в Кригане. Папа договорится с мистером Макинтошем, и тот возьмет ее в свой класс. Вот что, по-моему, вы должны сделать. А если вы отправите ее в Лондон, то это будет просто преступление. Несчастные подростки способны на ужасные глупости. И мы все об этом знаем. Для Люси вы все гораздо ближе, чем родная мать. Поэтому она должна остаться здесь». Я считаю, что вы просто обязаны так сделать, то есть оставить ее в Кригане. И Рори замолчал, щеки у него пылали. Потрясенная тишина царила в гостиной, и взрослые с безмолвным уважением смотрели на Рори. Он смутился и тихо добавил, «Простите, я говорил не так, как подобает». Опять наступила тишина, а потом Питер Кеннеди встал и подошел к сыну. «Все правильно». И он положил руку на плечо юноши. «Хорошо сказано, Рори». Люси лежала, глядя на покатый потолок спальни. Она очень устала от слез и начала испытывать нечто вроде угрызения совести из-за своего поведения с Кэрри. Ей не свойственно было впадать в истерику, и она не знала, как же теперь себя вести. Ничто не наладится, пока она не извинится перед Кэрри, пока Таня обнимет ее и не скажет, что прощает. Но Лиси не могла заставить себя встать, причесаться, умыться, спуститься в гостиную и предстать взглядом всех собравшихся. Еще не уехали Кеннеди, они остались на ужин, и от этого все было еще хуже. У нее болела голова, она чувствовала опустошение и в то же время ужасный голод. Она вспомнила, с каким мстительным удовлетворением швырнула трубку на рычаг, прервав воркование матери, расписывавшей, как она вышла замуж за Рендела Фишера и как все они отныне счастливо заживут на благословенных берегах Флориды, омываемых теплым гольфстримом. Сейчас, в одиночестве, бесконечная несчастная, она упрекала себя за трусость. Надо было, напротив, обрушить на мать всю силу своего негодования и злости. Она, Люси, должна была заставить мать понять, как невыносима для нее сама идея уехать из Англии, убедить ее, что она, Люси, не допустит, чтобы вся ее жизнь пошла наперекосяк. Однако уже ничего не исправишь, о, если бы она была старше. Если бы ей было уже восемнадцать Она находилась бы под защитой английских законов. С ней уже не могли бы обращаться как с вещью. Она могла бы жить там, где ей все знакомо и близко, где она в безопасности и сама может строить свое будущее. Однако 14 лет — это ужасный возраст. Она уже не такая маленькая, чтобы не жаловаться, когда тебя швыряют туда-сюда, как мешок, но еще недостаточно взрослая, чтобы стать независимой. Ей и прежде жилось не очень-то сладко, но теперь жизнь обещает стать совсем невыносимой. В окошке над головой виднелось небо. Люси вообразила, как под напором холодного морского ветра распахнется окошко, и ее вынесет наружу какая-то неодолимая сила. И вот она уже летит вверх, и земля все дальше уходит из-под ног, а звезды с каждой секундой становятся все больше и ярче. И она, Люси, как ракета, летит на Луну, чтобы никогда не вернуться. Послышались шаги на лестнице. Кэрри, только бы опять не сорваться. Люси ненавидела себя за то, что потеряла над собой контроль. Раздался стук в дверь. Люси лежала, уткнувшись щекой во влажную подушку, И молчала. Дверь оттворилась. Люси. То была не Кэрри, то был Оскар. И Люси ужасно сконфузилась, представив, как сейчас выглядит: в измятой одежде, растрепанная, неопрятная, заплаканная. Зачем он пришел? И почему они позволили ему подняться к ней? Лучше бы пришла Кэрри или Элфреда. Но она ничего не сказала, а он спросил: можно мне войти? Не услышав возражений, он оставил дверь полуоткрытой, подошел и сел на край ее кровати. От его тяжести одеяло натянулось, и Люси немного отодвинулась, протяжно, прерывисто вздохнув. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он, словно добрый доктор, тяжелобольную. «Ужасно. Кэри нам все рассказала. Я вела себя с ней по-свински». Об этом она ничего не говорила, просто сказала, что ты расстроена. Да и кто бы не расстроился, услышав такую весть по телефону. Я всегда не любил за это телефон. Чувствуешь себя таким бессильным и таким далеким, потому что не видишь собеседника. Все было бы не так ужасно, если бы он мне нравился. Я о Ренделе говорю. Но, может быть, он тебе со временем понравится? Нет, вряд ли. Люси посмотрела на Оскара, в его доброе, с печальными глазами лицо, под нависшими домиком веками, и подумала, что некоторые люди нравятся сразу, и вот так сразу ей понравился Оскар, и что никогда в жизни не будет она относиться к Рэнделу Фишеру так, как к Оскару. Я нагрубила Кэрри. Глаза Люси снова наполнились слезами, но теперь ей это было безразличным. Она чувствовала, как важно сейчас обо всем рассказать Оскару. Я на нее накричала, я крикнула, чтобы она убиралась вон, а она приходила меня утешить. И у меня ужасно тяжело на сердце. Она зашмыгала носом, и губы у нее скривились, как у младенца. Оскар сунул руку в нагрудный карман своего красивого бархатного сюртука и достал много раз стиранный льняной носовой платок, от которого приятно пахло одеколоном. Он протянул Люси платок, она взяла его и громко высморкалась. Почувствовав себя немного лучше, она пояснила, «Я обычно на людей не кидаюсь». «Я знаю. К сожалению, когда мы расстроены, то всегда вымещаем свои чувства на самых близких и любимых людях». «Правда?» — удивилась Люси. «Правда?» «Не могу представить, что вы на кого-нибудь кричите». Он улыбнулся своей доброй улыбкой. Он улыбался очень редко, но улыбка всегда так его преображала. А это случалось и не раз. Я, я себя ужасно чувствовала, вместо того, чтобы наоборот радоваться. Да, я знаю, ты была потрясена. Если бы мама вышла замуж за кого-нибудь другого, за англичанина, я бы так не расстроилась но я не хочу, чтобы меня насильно отправили в Америку. Я не хочу ходить там в школу и жить там и вообще. Лондон мне тоже не очень нравится, но я хотя бы знаю, что там к чему. И еще я не могу жить у бабушки, потому что она из-за всего поднимает шум и требует, чтобы все было по ее, и хочет выезжать, и встречаться со своими друзьями, и играть в бридж. А когда она играет, ей не нравится, если я вхожу в комнату, даже просто поздороваться». И терпеть не может, когда ко мне приходит Эмма, потому что, как она говорит, мы ужасно шумим. Я не могу с ней жить, Оскар. Да, понимаю. Он похлопал по одеялу, Люси отдала носовой платок, и он его спрятал, а потом взял Люси за руку. Ее пальцем стало тепло и покойно. Прикосновение было таким добрым, что на сердце у Люси полегчало, и она заговорила свободнее. Я не знаю, что теперь со мной будет. Вот это самое ужасное. Не знаю, что мне делать. Я еще маленькая, чтобы делать, как хочу. Не думаю, что тебе вообще надо что-либо делать. За тебя должны действовать другие. А кто? Я, например. Вы? Послушай меня. Есть предложение. Мы там внизу кое-что придумали. Но если после Нового года ты не поедешь с Кэрри в Лондон, то ты останешься здесь, с Элфридой. Как тебе эта идея, а? А с Кэрри поеду я, чтобы повидаться с твоей бабушкой в Борнмуте. Люси встревожилась. А о чем вы хотите с ней поговорить? Я хочу предложить ей, чтобы пока у твоей мамы не наладится новая жизнь, ты осталась в Кригане. У нас с Элфридой. Временно. А школа? Мне же надо в школу ходить. Да, разумеется, но можно открепиться на одну четверть из твоей лондонской школы и поучиться в Кригане. Питер Кеннеди в большой дружбе с директором здешней школы и замолвит словечко, чтобы тебя приняли в подходящий класс. Это очень хорошая школа. Уверен, что твоя директриса возражать не будет. Мисс Максвелл Браун? Так ее зовут? но я не могу бросить школу а я этого и не предлагаю просто надо открепиться на четверть взять как бы отпуск многие ученики так делают когда их родители посылают работать в другие страны или по каким нибудь еще причинам думаю мисс максвелл браун отпустит тебя на одну четверть чтобы ты могла вернуться в школу когда все семейные проблемы утрясутся и мы будем точно знать как действовать дальше вы хотите сказать Люси решила, что надо сразу же все выяснить, потому что предложение Оскара показалось ей просто чудесным. «Вы хотите сказать, что после Нового года я не поеду в Лондон и останусь с вами и Элфредой? Если хочешь, сама решай». Люси молчала, обдумывая услышанное. «Чтобы осуществить этот план, надо преодолеть немало препятствий» и одной из них — сама Элфрида. «Бабушка не одобряет поведение Элфриды», — выпалила она. «Верю», — рассмеялся Оскар, — «но, полагаю, меня она одобрит. Я представлюсь как школьный учитель и церковный органист с безупречным прошлым и незапятнанной репутацией. Неужели она против этого устоит?» «Не устоит, если это поможет отделаться от меня», — с легкой насмешкой отозвалась Люси. А твоя мама? А ей будет все равно. Она никогда особенно не заботилась обо мне, а сейчас, когда у нее есть Рэндалл, я ей совсем не нужна. Значит, она не станет возражать? Думаю, что нет. Кэри собирается им обеим завтра позвонить и изложить вкратце наши планы. В конце концов, это продлится лишь до пасхальных каникул. А потом нам опять придется все как следует обдумать. Но я не хочу ничего обдумывать, Оскар. Я никогда не захочу уехать отсюда в Америку и жить там. Ну, не обязательно уезжать насовсем. А вот поехать, если подвернется возможность, ради интереса и в образовательных целях, вовсе неплохо. Интересно побывать в другой стране и посмотреть, как там живут люди. А жить надо там, где тебе хорошо. Но мне хорошо только здесь. Значит, ты согласна остаться в Кригане у нас с Элфридой? «Учись в местной школе. Получай аттестат об общем образовании. А потом ты уже сможешь расправить крылышки, поступить, например, в частный пансион и сдать экзамены повышенной сложности. Я знаю несколько очень хороших учебных заведений, где учиться будет одно удовольствие. Могу навести справки и запросить проспекты курсов обучения. И мы вместе все обсудим. А ты их сама изучишь, поездишь, посмотришь и сможешь сделать выбор. И Рори сказал то же самое, когда мы с ним говорили. О том, что надо поучиться в таком пансионе. Он умный парень и твой защитник. Это он заставил нас действовать, когда Кэрри рассказала, что твоя мама снова вышла замуж. Она должна остаться здесь, он так и сказал. И, конечно, был прав. Но, Оскар... Что еще? Вы с Алфридой вряд ли захотите, чтобы я прожила у вас два года. Почему же нет? потому что вы старая, как бабушка, а она все время твердит, что ей со мной не справиться». Оскар рассмеялся. «Знаешь, Люси, бабушки и дедушки — замечательное изобретение природы. Во всем мире именно они по той или иной причине занимаются воспитанием внуков и радуются этому, и делают доброе дело. Думаю, мы все от этого получим только удовольствие». «Разве я вам нужна?» «Более чем кто бы то ни было. И я вам не помешаю. Никогда. Но, предположим, вы переедете в Коридейл и продадите этот дом Сэму. Ну и что? В коттедже не хватит для меня места. Но мы ведь еще не видели этот дом. Если потребуется, мы его перепланируем. И там будут особые апартаменты под названием «Комната Люси». Оскар... Я просто не знаю, почему вы так добры ко мне. Потому что мы тебя любим. Потому что ты нам нужна. Я не хочу с тобой расставаться. Мне хочется, чтобы в моем доме жило молодое существо. Я уже привык к твоему голосу, твоим шагам на лестнице. К тому, как ты распахиваешь дверь и влетаешь в комнату. И к твоему смеху. Мне будет очень грустно, если ты уедешь. Может, у меня даже снова начнется депрессия. Когда мы с Кэрри прилетели сюда, в Криган, я ужасно нервничала, потому что Кэрри рассказала мне о вашей дочери, Франческе. Она рассказала мне о Франческе, и я боялась, что расстрою вас. Буду вам о ней напоминать, и вы опять станете грустить. Ты действительно напоминаешь мне о ней, но я от этого не расстраиваюсь. А какая она была? Похожа на тебя. Длинные светлые волосы, на носу веснушки, брекеты на зубах. Она была на два года младше тебя и всегда была в движении. Минутку не постоит спокойно. Успокаивалась только, когда мы усаживались с книжкой в мое большое кресло и читали друг другу вслух по очереди. И мы с папой также читали. Когда я была маленькая, и мы еще все жили вместе. И еще он в ванну всегда наливал Бадьдас и во всем доме пахло сосной. А что Франческа любила еще делать? Да все. У нее был маленький пони, и старый велосипед, и морская свинка, а в комнате полно книжек. В дождливые дни она обычно отправлялась на кухню печь печенье, и оно всегда или пригорало, или оставалось недопеченным. Но мне его приходилось есть и божиться, что оно просто замечательно вкусное. Мы вместе слушали музыку, а иногда играли в четыре руки на рояле. Она хорошо играла. Не очень. А что она умела делать лучше всего? Жить. Их взгляды встретились, и они долго молча смотрели друг на друга. Франческа умела жить, но умерла. Ее Юная жизнь оборвалась из-за автомобильной аварии в роковой беспощадной катастрофе. Люси не знала, что сказать. Она с ужасом увидела, как глаза Оскара завлакло слезами, а губы дрогнули. Порывистым движением он закрыл глаза ладонью. Он хотел что-то сказать, но не смог. Из груди его вырвалось рыдание. Люси еще никогда не видела, как взрослые плачут от невыносимого горя. Она смотрела на Оскара, не зная, как его утешить. Он покачал головой, словно сожалея о своей слабости, пытаясь, несмотря на всю боль, взять себя в руки. Через минуту к ее огромному облегчению он вынул из кармана еще один платок, высморкался и даже улыбнулся. «Извини». «Ой, это ничего, Оскар, все в порядке, я понимаю». «Да, думаю, что ты понимаешь. Смерть и жизнь неразрывны. Я должен всегда помнить об этом, но иногда эта истина от меня ускользает. Но ведь жить необходимо, и помнить тоже. Это важнее всего на свете». Он снова спрятал платок. «Знаешь, в день твоего приезда...» Когда мы с тобой сидели в церкви и говорили о Рождестве и о зимнем солнцестоянии, то есть о самом коротком дне в году, я впервые подумал о Франческе без отчаяния. Я вспомнил, как год или около того назад у нас с ней был такой же разговор. Я пытался объяснить ей смысл появления рождественской звезды с научной точки зрения. Она слушала внимательно, однако я ее не убедил. Она не желала, чтобы ее убедили. Ей нравилась легенда. Мрачной зимой ветер выл, землю сковала, вода стала льдом. Франческа хотела, чтобы Рождество было таким, как в легенде, иначе оно теряло для нее свою волшебную притягательность. Потому что рождественские гимны, ночная темнота и подарки были неразрывно связаны с тем временем года, когда жизнь обретает крылья и весь мир воспаряет вверх к звездам. Правильно, таким и должно быть Рождество. Оставайся с нами, Люси. Оскар, я вас люблю. В мире вокруг нас много любви. Никогда об этом не забывай. Не забуду. Ты не хочешь спуститься в кухню и поужинать вместе со всеми? если они, конечно, что-нибудь для нас оставили. Мне надо причесаться и умыться». «Ну так давай». Оскар отпустил ее руку и, слегка похлопав по ней, встал и пошел к двери. А Она смотрела, как он уходит. Открыв дверь, он обернулся и с ободряющей улыбкой сказал, «Мы тебя ждем, утеночек».